Глава 8. Мир Япония. Начало-начал. Наверное, мало кто не слышал, что культурная самобытность Японии связана прежде всего с длительной и весьма значительной политической и культурной изоляцией этого архипелага от прочего мира. Конечно же, абсолютной обособленности не было. Япония общалась с соседями, Китаем, Кореей, да и европейцы на островах бывали однако тесного взаимодействия, при котором возможен значительный культурный обмен, не происходило. Стоит ли удивляться, что в центре картины мира обычного японца, особенно в старину, была именно его страна? Другие земли представлялись чем-то абстрактным, а вот страна восходящего солнца Нихон или Ниппон так традиционно образно именуют Японию по сути всем миром. Вот почему миф о творении Вселенной можно смело соотносить с мифом о возникновении архипелага. Место, где, согласно традиционным верованиям синтаистов, приверженцев традиционной японской религии, зарождается рассвет, тоже вполне конкретно. Утреннее светило появляется между двумя священными скалами – футами. Сейчас это префектура Мия, острова Кии и Хонсю. У японцев, как у многих других народов, бог-прародитель самозародился из хаоса. В данном случае этот мир, не имеющий постоянной формы, похож на масляное пятно, колышущееся на воде и меняющие контуры, или на студенистую медузу, обладающую теми же свойствами. Далее хаос сам собой разделился на небо и землю, породив вселенную, именуемую божественным царством Такамагахара. Заметили, что в мифе снова появляются изначальные воды, да и сам хаос сопоставим по своим качествам с жидкостью или водным обитателем. В момент разделения или немного позже рождается и бог Амено Минакануси, то есть верховный владыка середины неба, или бог-правитель священного центра небес. В некоторых сказаниях упоминается только он, а согласно другим, первых богов, появившихся на заре мира, трое. Два остальных – Токами Мусубино Ками, бог высокого священного творения, и Ками Мусубино Ками, бог божественного творения. Подробности о них неизвестны, кроме одной. Эти боги не имели видимой сущности, и, что очевидно, были бесполы. Мы говорим о них в мужском роде лишь по сложившейся традиции. Вот и все. Никаких индивидуальных особенностей. Разве что Атаками Мусуби Ноками. Между строк сообщается, что он некое непознаваемое созидательное начало. Как творили мир эти божества, тоже непонятно. Возможно, дело в том, что наиболее древние мифы и не содержали никакой другой конкретики – Но не исключено, что важные детали были утрачены, ведь японские мифы были письменно зафиксированы лишь в восьмом веке нашей эры. Не больше известно нам о следующих богах с не менее замысловатыми именами. Умаси Асикаби Хикодзи ноками, что значит бог юноша прекрасных побегов тростника, и Амено Токотати ноками, то есть бог, навечно утвердившийся в небесах. Столь громкие титулы, явно простые имена, в глазах современного человека ничем не подкреплены. Более того, некоторые своды мифов вообще игнорируют этих богов. И это еще не все. Следующими в мир приходят Кунино Токотати ноками и Тойоку моно ноками. Они тоже принадлежат к старшему поколению богов. В сказаниях сообщается, что они возникли из чего-то вроде тростника, поднявшегося из почвы. Причем слово «почва» здесь весьма условно. Тот же миф сообщает, что в этот период небо и земля еще не выделились из хаоса. Имя первого из них означает «властелин, вечно стоящий в стране». В некоторых сказаниях он занимал место Амено Минакануси. Утверждается, что он родился сразу же после отделения неба от земли и все прочие боги и Будды – лишь его воплощение. Более того, все вещи на земле созданы им – а дух человека часть духа этого божества. И стоило человеку это осознать, как его разум сливался со Вселенной. А то йокумоно ноками боги обильных облачных полей, мы знаем еще меньше. В некоторых мифах этих двух богов называют бесполыми, в других мужчинами. В мифологии помимо них представлены еще четыре пары богов и богинь, каждая из которых это брат и сестра, они же муж и жена. Ухидзини ноками и сухидзини ноками, цунугухи ноками и икугухи ноками, отоно ноками и отоно ноками, омудару ноками и аякасиконе ноками. Но о них в отличие от идзанаги чарующего и идзанами чарующий известно очень мало. Боги, роль которых в создании мира столь мало понятна, упоминаются далеко не всегда. Собственно, отправной точкой космогонических сказаний японцев можно считать миф об идзанаги Ноками и идзанами Ноками. Творение мира супружеской парой божеств в значительной степени напоминает рождение человека. Именно эти боги создали японские острова. Как мы уже говорили, между ними и в целом миром людей мифы ставят знак равенства и заселили их. Считается, что они приняли на себя эту миссию не по собственной инициативе, а по поручению старших богов. Их участие в творении начинается, как несложно догадаться, с момента заключения брака. Свадебный подарок от старших богов – так называемое «копье небес», украшенное драгоценностями по форме, напоминающими яички. Супруги дружно опустили копье в изначальные воды, вынули и обнаружили, что на наконечнике кристаллизовалась соль – Она упала с копья, и так появился Огогорасима, сам собой застывший остров. Помните, в египетском мифе богу-творцу потребовалась твердь, чтобы продолжать творение? Вот и для Идзанаги и его супруги этот остров стал местом, где они расположились, чтобы завершить брачную церемонию. Деяния следующих поколений богов Они воздвигли ритуальный столб, наверняка это отсылка к центру мироздания, мировому древу, и обошли вокруг него. И тут Идзанами допустила ошибку, которая привела к печальным последствиям – завершила круг раньше мужа. Удивительная черта японских мифов – очевидное соседство матриархата и патриархата. Так покровительницей Японии является богиня Аматерасу. Однако же поступок Идзанами, осмелившийся оказаться впереди мужчины, осуждается. Из-за этого проступка первенец супружеской пары родился без рук и ног. Вариант вообще без костей и его имя было больше похоже на прозвище – имя Хируко, то есть пиявка. Иногда имя переводят как «красная пиявка» или «головастик», а его внешность сопоставляют с медузой. И здесь миф отражал и, вероятно, истолковывал одну из страшных японских традиций – беспомощных членов семьи, общины было принято отправлять в безлюдное место и оставлять на верную гибель. Правда, Идзанаги и Идзанами оставили ребенку надежду на спасение, поступив очень характерным для сказаний разных народов образом – отправили в корзине по воде. Иногда этот поступок трактуется вообще в пользу родителей. Они не знали, чем ему помочь, поэтому положились на судьбу и отправили его на поиски того, кто способен помочь. Через неизвестное время плавательное средство Хируко было выброшено на берег острова Хоккайдо который, как говорит миф, был тогда населен предшественниками японцев – айнами. Ребенка принял в семью вождь этого племени – Эбису Сабуру, и Хирука получил имя Эбису в честь приемного отца. Это очень важная подробность. Древние часто ассоциировали имя с судьбой. Так, например, у первобытных людей был распространен обычай сначала давать детям временные имена, а после обряда инициации менять их на новые, как правило, в соответствии с выявленными во время испытаний способностями. Широко известен славянский обычай давать детям имена обереги. Например, желанного ребенка могли назвать нежданным или нелюбом, чтобы отвести от него недобрую судьбу, а красивого – некрасом, чтобы он не утратил своей красоты. У многих народов практиковалось наличие двух имен – истинного, которое полагалось скрывать, потому что оно служило оберегом, и замещающего, под которым этого человека и знали. Как вы уже догадались, смена имени привела к радикальным изменениям в судьбе Хируку Эбисо. Под чутким руководством приемного отца мальчик много тренировался, затем прошел испытания, фактически инициацию, и с каждым новым из них отращивал себе руки, ноги, кости – Единственное, что напоминало о его прежней беспомощности – легкая глухота. В японском пантеоне Хируку Эбису считается одним из семи богов счастья, которые меняли судьбу верующих в лучшую сторону и давали благополучие. Он олицетворял рассвет, покровительствовал тем, кто честно трудится, особенно почитался рыбаками и мореплавателями, крестьянами и торговцами. Совсем неудивительно, что бог, которому выпали такие испытания в самом раннем возрасте, стал еще и покровителем детей. А вот его облик был далек от специализации. Его изображали добродушным дедушкой в старинной одежде придворного или в охотничьей. Однако его атрибуты все-таки связаны с рыболовством. Это удочка и рыба, обычно лещ или карась. Реже в его руке можно увидеть веер – символ положительного или отрицательного ответа на просьбу – Именно с помощью него традиционно выражал свою волю император. Интересно, что поклонение Эбису, по поверьям, защищает от отравления при поедании рыбы фугу. Поэтому в ресторанах, где подают это экзотическое кушанье для любителей адреналина, как правило, размещают изображение Эбису. К подношениям божество неприхотливо, но считается, что особенно предпочтителен дайкон, вымоченный в уксусе. Молящемуся нужно помнить и о том, что Эбису глуховат, Перед молитвой нужно привлекать его внимание громким стуком или хлопками в ладоши. А Идзанаги и Идзанами повторили церемонию, и теперь первым закончил круг Идзанаги. И после этого у пары начали рождаться красивые дети – острова Японского архипелага, моря, реки, горы, леса, равнины. Причем всякий раз рождались двойняшки – воплощение мужского и женского начала – Иными словами, в представлениях японцев вся природа была не просто одухотворена, а каждый природный объект сам по себе являлся божеством. Последний совместный ребенок супругов – бог огня Хино Кагуцути. Его история трагична. При рождении он сжег мать, а отец в гневе изрубил его. И снова космогонический миф соединяется с этиологическим. Считается, что горы, на которые попала кровь божества, стали действующими вулканами. Идзанами не погибла, она утратила красоту и, вероятно, лишилась способности где-то рождению. Она укрылась в желтой стране или стране желтых вод, ее Минокуни. Это своеобразное загробное царство, находящееся не под землей, а, если можно так выразиться, в некоем ином измерении. Идзанами стала в этом царстве богиней смерти. Идзанаги хотел вернуть жену и предпринял традиционное для героев мифов различных народов путешествие в загробный мир. Однако верность его не выдержала испытания тяжелым зрелищем, ведь за нами уже не прекрасная богиня, Атлен, Он был настолько потрясен, что бежал и не мог успокоиться, пока не совершил ритуальное очистительное омовение. Капли, стекающие с его тела, превратились в богов, связанных с водой напрямую или образно: это божества приливов, ритуалов, связанных с поддержанием физической и духовной чистоты и времени. Правда, не во всех мифах о путешествиях в загробный мир Идзанаги представал столь слабым. Порой рассказывается о том, что Идзанаги решил остаться с Идзанами, и они оба обрели покой в йомино Нокуни. Но чаще мифы утверждают, что Идзанаги остался на земле и продолжил творение без участия супруги. Мы уже знаем целый ряд мифов, в которых боги или какие-то объекты возникают из частей тела старшего божества. Вот и Аматерасу, богиня Солнца, рождена из левого глаза Идзанаги, а из правого – бог Луны Цукуйоми. Из носа доблестный яростный бог муж Сусаноо, владыка моря и ветра, олицетворение опасных и разрушительных сил природы и супруг Аматерасу. Очередной миф, который соединяет в себе космогонию и этиологию, о том, как появилось чередование дня и ночи, и почему Солнце не встречалось с Луной. «Так было не всегда», утверждает сказание – Аматерасу и Цукуйоми любили вместе бродить по островам. Однажды они повстречали богиню пищи Укэмоти. Она тоже занималась творением, но специфическим и даже шокирующим. Производила различные виды пищи из того или иного отверстия своего тела. Цукуйоми настолько это не понравилось, что он не смог пройти мимо, напал на богиню и зарезал ее. Аматерасу не понравилась несдержанность Цукуйоми и то, что он вмешался в процесс творения только потому, что ему не нравилось, как именно он происходит. Будучи старшей из богов Триумвирата Аматерасу Цукуйоми Сусаноо, она изгнала лунного бога из своего дворца. С тех пор день и ночь не встречались друг с другом. Впрочем, супруг Аматерасу Сусано тоже не отличался покладистым нравом. Он был способен как на героические, так и на жестокие поступки – Даже изображают его как юного или зрелого воина со свирепым лицом и пугающим взглядом. Если должным образом не умиротворить его молитвами и жертвами, он вызывал штормы и цунами. В некоторых мифах говорится о том, что когда Сусаноо особенно сильно разбушевался, Идзанаги был вынужден вмешаться и лишить сына права владеть морем. Даже шутки Сусаноо бывали губительными – в этом он похож на скандинавского Локи – Так, например, он подбросил в мастерскую богини ткачества Амену Хатариме шкуру коня. Это было так неожиданно, что богиня отшатнулась и нанесла себе смертельную рану челноком. Злая проделка переполнила чашу терпения Аматерасу. Она удалилась в пещеру. Мир лишился солнца, и другим богам пришлось задуматься о том, как погасить гнев богини. Они устроили пышное празднество с музыкой, танцами, смешными представлениями и преподнесли богине дорогие дары бронзовое зеркало Ятано Кагами и яшмовые подвески Ясаканино Магатама. Вместе с мечом но Цуруги, который Сусаноу нашел в хвосте поверженного им гигантского восьмиглавого и восьмихвостого змея Яматано Ороти, они составили три реликвии богини, которые она, согласно легенде, впоследствии передала своему внуку Ниниги, послав его на землю править людьми. «Потрясая божественным мечом, наказывай тех, кто ослушается тебя», якобы произнесла она. Эти три священных предмета почитались как реликвии императоров Японии, возводящих свой род Каматерасу. Всего в браке Сусаноу с Аматерасу родилось три девочки и пять мальчиков. Вместе они именуются Амацуками, то есть небесные Ками. Но попытки Аматерасу отправить на землю кого-то из сыновей потерпели фиаско. Сыновья или не желали править людьми – или так погружались в земную жизнь, что забывали осведомляться о воле матери. Поэтому в посланнике и был избран внук, покорный воле богини. А вот земные божества, рожденные в следующем браке Сусаноо после расставания с Аматерасу, земные божества куницуками. Расставшись с Аматерасу, Сусаноо путешествовал по земле. Путешествие – тоже своего рода обряд инициации. Герой сталкивался с препятствиями и испытаниями, и к концу пути пришел уже духовно переродившимся – и встречал земных божеств, которые тоже происходили от Идзанаги и Идзанами. Земных божеств, как мы видели, великое множество, и они соединены брачными отношениями. Те, кого увидел Сусаноу, имели облик старика и старухи. Они горько плакали. Страшный змей Ямато Ноороти за семь лет съел семь их дочерей, а сегодня должен был явиться за последней. Сусаноу был готов помочь старикам. Он предложил хитрость. Превратил девушку в гребень и спрятал в своих волосах. Попросил у стариков большие бочки саке, которые разместил на восьми платформах. Все восемь голов соблазнившегося спиртным змея принялись поглощать неожиданное угощение. Сусаноу дождался, когда змей опьянел и разрубил его на части. В одном из хвостов нашелся тот самый меч, о котором мы говорили ранее, и который в итоге достался первой супруге Сусаноу, в то время как миф в целом связан со второй – Кусинада Химе, что значит «дева-гребень». Это отсылка к спасительному для нее превращению. Таким образом, разжалованное морское божество сочеталось браком с одной из богинь Земли. Их детям предстояло завершить процесс творения. Сусаноу был настолько рад своим успехам и героическим, и личным, что начал слагать стихи. Бог, похожий на самурая, вел себя подобно представителям этой части населения – Он был равно хорош и в бою, и когда занимался изящными искусствами. К слову, он почитается и как бог стихосложения. А перестав быть морским богом, он стал божественным повелителем японских островов. Следующая значимая фигура в японских космогонических мифах – он Амудзи бог доброго сердца, которого называют то сыном Сусаноу и Кусинада Химе, то их потомком в шестом поколении. Он младший из 80 братьев или даже 80 тысяч, любимец матери, что вызывало зависть старших. И они не просто завидовали, а злоумышляли. Варианты гибели Амудзи от их рук разнообразны. Например, его убивали с помощью раскаленного камня или расплющивали в расщелине дерева. Мать всякий раз оживляла любимого сына, но потом понимала, что до бесконечности так продолжаться не может и передала его под защиту Сусаноо. Герой отправлялся в странствие, причем, как полагается, в такого рода сюжетах его ждали судьбоносные встречи. Во-первых, он увидел своих родственников, потомков Сусаноу и Кусинада Химе, которые шли свататься к прекрасной Ягами Химе. Произошла эта встреча в Инабе, и там же они видели несчастного белого зайца, который потерял свою шкурку. Его печальная история такова. Он решил покинуть свой родной остров Оки и отважился на опасную хитрость, предложил морскому крокодилу Ване посмотреть, у кого найдется больше родственников. Когда крокодилы собрались, заяц попросил их выстроиться в ряд от берега до берега и принялся прыгать с одного на другого, якобы ведя подсчет. Так заяц убежал с острова, но крокодил нашел обманщика и в гневе содрал с него шкуру. Бедный зверек, лишившись своей шубки, мерз. Родственники Онамудзи предложили зайцу получить новую защиту от холода, окунуться в соленую морскую воду и просушиться под солнцем на высокой скале. Соль разъела кожу, солнце обожгло ее, и заяц начал испытывать еще большие мучения. Унамудзи вылечил страдальца и дал ему новый мех. В благодарность заяц помог Унамудзи завоевать расположение Ягамихиме, и именно он стал ее супругом. Следует сразу оговориться, это не единственная жена доброго бога и даже не главная из них. Онамудзи продолжил традицию родственных браков и в первый раз женился на Сусаребиме, дочери Сусано. Вот она-то и стала главной из жен. Как вы помните, мать отправила младшего сына к отцу, чтобы он защитил его. Однако здесь снова дала себе знать нелегкий нрав Сусано. Он не только не принял Онамудзи, но и пытался его убить. Сын тоже стоил своего отца. Он не только сбежал вместе с Сусаребиме, но и забрал с собой волшебные реликвии – лук и меч Сусано. Когда гневливый бог обнаружил это, он, как ни странно, а может быть попросту узнав в сыне себя, догнал беглецов не для того, чтобы покарать, а для того, чтобы научить защищаться с помощью этого чудесного оружия. Также он предрек сыну счастливую судьбу. Он на Мудзи должен стать правителем Японии. Есть сказание о том, что Сусаноу оставил землю Онамудзи, когда решил воссоединиться с Идзанами. В этом мифе у него есть не только отец, но и мать, то есть он был рожден в браке Идзанаги и Идзанами, и он хотел отправиться к матери. В итоге он не остановился в йомино Нокуни, ином измерении, но условно находящемся на земле, а спустился в подземное загробное царство Катасу, страну на твердых корнях, и стал правителем царства мертвых. Несмотря на некоторое сходство с отцом, он намудзи благодушный бог. Если Сусаноу изображают воинственным, то его сына – миловидным, безбородым юношей, чаще безоружным. Изначально вера в Онамудзи была характерна для племенного союза Идзумо. Сейчас такое название носит город на острове Хонсю. К слову, история почитания этого божества совпадает с легендарным предсказанием Сусаноу. Онамудзи стал одним из самых почитаемых божеств на всей территории Японии. Ему приписывали способность, противоположную той, которой обладает его отец, умиротворять стихии. Есть у него и другие созидательные функции. Он обучал людей земледелию, давал им важные растения – проса и рис, знакомил с шелководством и ткачеством, открыл для них медицину. Более того, считается, что творение человека завершил тоже он, дав людям закон, которого впоследствии придерживались японские императоры. Новый статус традиционно подкрепляется обретением нового имени – Окунинуси, то есть правитель великой страны. При коронации императоры Японии тоже получали новое имя. Его спутник и соратник – Сукуна Бекона. Понятно, что он также обладал божественными созидательными способностями – Он считался хозяином горячих источников, весьма любимых японцами, покровителем крестьян, богом целительства и магии, изобретателем лекарств и защитных заклинаний, кроме того, хранителем знаний об изготовлении пива и саке. Вот такое интересное сочетание. Очень часто его описывали как карлика или кого-то вроде мальчика с пальчик, но это ничуть не умаляет его способностей. Вместе они с Онамудзи Окунинуси странствовали по Японии и упорядочивали все сущее. Так один из мифов рассказывает, что земля Идзумо, запад Хонсю, была узка, как полоска полотна. Тогда он притянул к ней другие земли и создал современный облик острова Хонсю. Если он Амудзе Кунинуси покровительствовал императору, владычествуя над всей Японией, то его главная жена Сусаребиме была аналогом императрицы, несмотря на наличие прочих супруг. При императорском дворе вплоть до первых десятилетий XX века существовала сложная система рангов для жен и наложниц с их многочисленными детьми. Назвать точное количество членов семьи у намудзи невозможно. К слову, мирными отношения в этом восточном гареме назвать нельзя. Жены не только соперничали, но и угрожали детям друг друга. Так уже известный нам Ягами Химе пришлось прятать своего сына в дереве с несколькими стволами. Из-за этого его прозвали «Коно-матаноками» – «бог на дерево», хотя изначально он звался миноками, «ми то есть «бог священного колодца». В мифах также можно найти богов, которые присматривали за отдельными территориями. От них, как правило, выводили свою родословную аристократические семьи. К слову, многие супруги Онамудзи как раз и являлись местно божествами. Например, Нунакава Химе, третья жена – Тори Мими ноками одна из младших жен, Аону Мау Ману Маоси Химе, Хинатери Нукатаби котини ноками и другие. Самое знатное. Казалось, что главная из супруг имеет самое высокое происхождение – ее отец сам Сусаноо, однако другой жены происхождение выше – богиня Тумана Такири Беменомикото – тоже дочь Сусаноо, причем старшая – Ее мать сама Аматерасо. Однако в брак с Окунинуси его старшая родственница вступила в числе последних и на высокое место претендовать не могла. Она и Окунинуси – родители юноши, земледельческого божества Адеи Сики Такахи высокого бога плугов. Состояла в браке с Окунинуси и младшая сестра Такири Беменомикото – Такахи то есть Дева Высокая Богиня. Интересно, что ни один из многочисленных детей Онамудзи не стал его наследником. Добрый бог уступил право владычествовать внуку Аматерасу, сам же отправился блаженствовать в предоставленных ему роскошных покоях. Рассказ о японских космогонических мифах будет не полон, если не упомянуть еще об одной основе правильного, понятного, устойчивого мироустройства – «Сторонах света». Нам они уже знакомы, ведь пришли в Японию из Китая, а в Китай вместе с буддизмом из Индии. Конечно, их имена менялись, подстраиваясь под язык народа, но суть этих мифических персонажей корректировалась незначительно, в соответствии, опять же, с национальным менталитетом. В Японии их общий титул «Четыре небесных царя» звучал как «Ситено». Лазурный дракон, повелитель Востока, звался Серю и считался одним из воплощений богини милосердия Канон. В китайской мифологии ей соответствует гуанинь. Японская особенность образа. Сейриу почитался как хранитель старой столицы – Киото. Белый тигр Бьякко – хозяин Запада. Он мог принимать и обличие белого дракона. Север находился под рукой черного воина Гэмбу, который мог изображаться в образе и воина в черных доспехах, и соединенных змеи и черепахи. Юг воплощала красная птица Судзаку. Ситенно олицетворяли сезоны и обеспечивали гармонию мира. Мировоззрение японцев формировалось под влиянием суровых природных условий, характерных для архипелага – извержений вулканов, цунами. Отсюда философское отношение к смерти, ее эстетизация. При этом в мифах этого народа мы не найдем сказаний о конце света – Да и угроза человечеству, связанная с уходом из мира солнечной Аматерасу, благополучно миновала благодаря вмешательству других богов. Так что мир в мифологии Японии будет существовать вечно.